До XVIII века испанцы, да и не только они, не сомневались в том, что хвосты имеют фиджицы, евреи, англичане Деваншира и Корнуэла, биарнцы во Франции, каботы, живущие под ножей Пиренеев, коренные жители Бразилии. Антропологи весьма бурно обсуждали в это же время, имеют ли все члены племен на острове Борнео в лесах Амазонки и в некоторых других регионах такую анатомически выраженную особенность. Кое-кто пугал простодушных, что хвосты могут у человека в гневе подниматься и что существуют даже специальные скамейки, где для удобства проделаны нужные отверстия. Однако достоверно потрогать такой анатомический объект, как хвост, пока что можно лишь у животных. У читателей и автора этой книги, уверяю вас, хвоста нет. Но был в конце первого и в начале второго месяца эмбриональной жизни. С третьего же месяца этой жизни он обычно исчезает, и лишь очень и очень редко его могут предъявить представители нашего вида. Сам Гоголь считал гнусным и неприличным Утверждение о рождении Ивана Никифоровича с хвостом. Правда, описаны случаи, когда сей вырост достигал 25 сантиметров. А о том, что у ведьм, бесов, домовых сей вырост в наличии, я и распространяться не буду. Старинную обывательскую молву на этот счет сегодня мне уже не преодолеть. Другое дело... что звероподобных хвостов с выраженными позвонками у человека достоверно никто не видел. Бывает нечто, напоминающее свиной хвостик, обладающий, как известно, загнутым кончиком. Помните «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркиса? Ведь там можно прочитать, что в результате близкородственного брака родилась... Нет, не игуана... чего ужасно боялись, а мальчик с хвостом, хрящиком с кисточкой на конце. Писатель в одном из интервью как-то признался, что выбрал новорожденному такой хвостик из-за полного несовпадения с действительностью. Это явная ошибка. Встречающиеся хвостики чаще всего именно такие. Все это... Я имею в виду общность происхождения нас, не таких уже, оказывается, бесхвостых, и наших более или менее отдаленных по эволюционной лестнице родственников хвостатых. Общность, доказываемую Дарвином, ужасно кое-кому не нравилась. Появление обезьян иногда пытались объяснить результатом вырождения человека. В древнегреческой мифологии есть сюжет о керопах, населяющих остров Питекуса, буквально обезьяний остров, они были превращены Зевсом в обезьян за дурную привычку постоянно лгать. Присовокуплю к этому весьма категоричное мнение одного из персонажей Антон Павловича Чехова, что если бы человек, властитель мира и умнейший из существ, действительно происходил бы от глупой и невежественной обезьяны, то хвост у него был бы. Явно компромиссно хвостатые люди воспринимались как недостающее звено между человеком и обезьяной. Так или не совсем так, но исчезнувший хвост обездолил человеческий организм, пропал эффектный орган терморегуляции. Мы оказались без одного из органов мимики. Все-таки плохо еще жестами можем сигнализировать о нашем состоянии, наших потребностях и желаниях. Без балансира и пружины, без части тела, способствующей закреплению индивидуальных участков, бегемот для этой цели машет хвостом во время дефакации, разбрызгивая именно свой помет запахово информирующий. о территориальных притязаниях или привлекающей особи противоположного пола. Повторяю, исчезнувший хвост лишил человека и возможности гоняться за ним как за своим, так и за чужими. Эмбриональные ликвидации хвоста должны быть особенно благодарны женщины, ибо в средние века он служил уликой в колдовстве. Мать ребенка с хвостиком рисковала быть обвиненной в отношениях с дьяволом или в тех же отношениях с животными. Хвост — это отсутствующая рука. Анатомы поэтому не удивились, что кости, позвонки, связки и мышцы хвоста бабуина оказались весьма сходными по строению соответствующими элементами пальцев руки человека. Более того, потеряв гибкий, так ласково, так упруго-сложно извивающийся хвост, мы лишились не только костных элементов, но и нервных сегментов в нижней части спинного мозга. И осталось здесь у каждого несколько регрессивных мышц. И что еще хуже, мы обездолили своих маленьких детей, которым на определенном этапе развития просто необходимо держаться за чью-то юбку. Мамы, сменившие юбку на джинсы, лишили их и этой спасительной опоры. Древние евреи называли грудную кость вместе с первой парой ребер грудным ключом, щеколдой у верхнего отверстия грудной клетки. Такое анатомическое соединение приравнивали к кресту. Саму же кость чаще сравнивают по виду с коротким римским мечом, поэтому в ней выделяют и сегодня рукоятку, корпус, тело и острие, оно же мечевидный отросток. Известный всем в те времена меч являлся объектом поклонения – В древности зачастую клялись, положив руку как на меч, так и на область грудины, расцениваемую как щит сердца. В наших учебниках можно прочитать, что грудина укрепляет пояс верхних конечностей. Шаманы именно этой кости придавали большое значение, производя от нее отсчет сторон, правая или левая. Алтайские охотники при разделке туши барана или овцы кусок грудины с приросшей к нему шерстью подавали самому уважаемому старцу. Название этой кости «ключица» весьма говорящее, но она лишь с большой натяжкой напоминает ключ, и то, конечно, не от нынешних замков, скорее уж щеколду, за движку. «Прощупайте у себя». Сзади она подходит к лопатке, спереди – к рукоятке грудины. Кстати, древнерусский глагол «ключите», а это явно задолго до появления соответствующих железных изделий, означает «запереть». У некоторых позвоночных животных ключица бывает недоразвито. Самый лучший способ в этом убедиться – взять своего любимого домашнего кота и свести его плечевые суставы друг к другу. Коту явно не больно. Нам так сложиться не удастся. Ключицы мешают. К 1949 году было описано 50 наблюдений отсутствия ключиц у человека. И у таких людей можно было сближать плечевые суставы до полного соприкосновения. Теперь о ребрах. С каждой стороны их двенадцать. Семь верхних спереди подходят к грудине, поэтому их именуют истинные, законные. Три последующих также спереди соединяются друг с другом при помощи хрящевой дуги. Их обозначают как ложные. Два самых маленьких и последних замурованы в мышцах. Они колеблющиеся. хотя колеблются они только на скелете. Все ребра нужны для защиты грудной клетки. Затрону тему ребер в связи с легендой о происхождении Евы. В первой книге Моисея «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Лучше все знает другое. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». и она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Отмечу, что сам факт создания чего-либо именно из ребра имел место еще до появления на свет Адама. Древние шумеры поклонялись богу воды Энки. У него как-то заболело ребро. По-шумерски ребро — Ти, но Ти — это живородить, давать жизнь. Появилась и врачующая Энки, богиня нин госпожа Ребра, ее также величали госпожой, дающей жизнь Не исключено, что эти представления и нашли отзвук в библейских повествованиях. У Генриха Гейны можно прочитать «Из пыли и глины древнейших миров Он создал мужчину, Адама. Потом из мужского ребра и жиров была изготовлена дама. Теперь вопрос о том, какое было использовано ребро. Их ведь двенадцать с каждой стороны. Но самые нижние ребра, в особенности у худощавых, через кожу видятся как бы обрубленными. Двенадцатое ребро — Относимое к колеблющимся, самое короткое. Передний конец его фиксирован мышцами. На жуткой совести средневековых инквизиторов, оставляя информацию, что для создания Евы использовано было ребро кривое, поэтому, мол, женщина и наполнена всякими недостатками. Будучи столь несовершенной, она всегда обманывает. Хорошо, хоть они не знали, что иногда в 0,3%, 0,5% случаев у человека имеются так называемые «добавочные ребра». Это типичная аномалия, проявляющаяся или на шее, или, совсем уж редко, в поясничной области. Не следует в Библии все понимать буквально. Женщина имеет ту же природу, что и мужчина. То есть биологически они равны и дополняют, как всем известно, друг друга. Поэтому ребро – это символ, лишь поддерживающий историчность происхождения Евы от Адама, плоть от плоти, как сказано в этой священной книге. Древние врачи во времена, когда исследование костей было проблемой, и нередко вообще запрещалось, предполагали, что у мужчин с левой стороны не 12, а 11 ребер. Обращаю внимание, что обычно левая сторона считается женской, а противоположная – мужской. В Полинезии у Маори фигурирует предание о том, что женщина для первого человека сделана была им самим из собственного левого ребра. Причем имя ее было — Иви, что и означает «ребро». Аналогично предание и у Каренов в Бирме. Кстати, ребра с правой стороны действительно длиннее, чем слева. Может быть, это и из-за того, что обычно у большинства грудина смещена влево примерно на полтора-два сантиметра. И последнее о ребрах. как она там рискну предположить. На создании Евы использовано было именно ребро, потому что общее число нервов у каждого из 12 ребер с одной только стороны достигает полутора тысяч. Где вы еще найдете такую чувствительность? Лопатку мы относим к так называемым плоским костям. Она и призвана, как аналогичные по устройству тазовые кости, защищать полость, в данном случае грудную. Как копательное орудие человеческие кости не применялись. Лишь в древности на территории Северной Америки в качестве мотыги использовали лопатки буйволов. Если углубиться в латинский термин этой кости, то скапула... считают производным от греческого «скепос» — «видеть». Дело в том, что «скаполомания» является действом, а именно гаданием по лопатке. Племена североамериканских индейцев гадали на лопатках дикообраза. Гадать удобно, кость тонкая. Лежат лопатки довольно поверхностно. При движении, в особенности у бегущей лошади, перемещение лопаток хорошо видны. Это и стало основой выражения «во все лопатки». Выше я уже обещал рассказать о так называемых неуничтожимых костях на конечности. Речь идет об имеющихся на кисти и стопе ладьевидных косточках, Которые якобы сохраняются в разлагающемся трупе. Они необходимы как основа воссоздания всего тела. По латыни такая кость называется навикуляры, но латинская навы смерть, готская наус труп, польская нама ладья гроб, древнечешская наф могила. И по-древнерусски «Нафь» — это мертвец-спокойник. В индоевропейской мифологии мир животных от мира потустороннего отделяет вода, которая недоступна для переноса души. В далекие от нас времена именно в ладье практиковалось сжигание трупа. Гроб изготавливали ладьевидной формы. Напомню о ладье Харона у греков, О золотом корабле, на котором Один, верховный бог в скандинавских сагах, переправляет героев в Волгалу, черток мертвых. В лодках хоронили викингов. Все это выстраивается в целую систему мышления о человеческих пограничных состояниях. И не только о них. Этим я заканчиваю наш разговор о мифологии костей. Атрибут святости, трофей, амулет, предмет поклонения. Черепа, Тамерлан, не вскрывайте гробниц, Разразится оттуда война. Не порежьте лопатой духовных гробниц, Повылазит страшнее, чем чума. Андрей Вознесенский. Слово «череп» вызывает у всех самые разнообразные ассоциации. А еще, будучи вместилищем головного мозга, никогда и никем не воспринимается как простое собрание скрепленных между собой костей, скорее как символ, символ разума, человеческой мысли, чего-то таинственного, фетиша, глядя на который возникает множество представлений, и одно из них, о трагичности человеческого бытия, тленности жизни, тщете всего земного. Сочетание же в таком звучании черепа и двух перекрещенных длинных бедренных костей это намек на два жизненно важных источника силы человека – голову и чресло. Уже от времен мезолита дошли до нас захоронения черепов людей, явно убитых. Ориентированы такие костные останки лицевой частью на запад. Вероятно, это было проявлением какого-то культа. Кельты вывешивали черепа перед входом в помещение, даже святилище. Иногда, дабы защитить дом от воров, ограду унизывали человеческими черепами. у горных народов Бирмы, Таиланда, Лаоса, Китая имелись целые аллеи, украшенные именно так и именно такими костными останками. В XVI веке войска завоевателя Кортеса увидели в одном из ацтекских храмов более 136 тысяч черепов. Для испанских завоевателей они были просто экспонатами, хотя и не совсем обычными. Но для аборигенов тех лет сохраняемые черепа предков служили оберегами от напасти и опасности. Прямо-таки становилось неоспоримым, что влиянию времени черепа не подвержены. Скорее всего, именно потому принято было в ряде регионов с черепами советоваться, выслушивать их прогнозы относительно предстоящей битвы важных свершений тем самым умерший участвовал в делах племени его дух сохранялся не исчезал из памяти он постоянно пребывая в настоящем как бы сливался с действительностью выступал проявлявшийся тенью уважаемые люди и даже очень У некоторых народов, к примеру, кое-где в Абхазии, именуется череп, наш череп. У русских чаще голова, даже голова с большой буквы. В Швеции, когда пьют за чьё-либо здоровье, произносят слово «чаша». В английском это слово означает «череп». Прямой намек. на употребление в качестве емкости. Было таковое и в Австралии. Не будем поэтому удивляться лангобарским королям, которые пили вино из черепов поверженных врагов, и кельтам, оправлявшим этот же анатомический экспонат в золото и делавшим из него сосуды. Печенеги по преданию сотворили питьевую чашу из черепа, убитого ими Святослава Игоревича. В Лаврентьевской летопись можно прочитать «И взяша главу его, и в албе его сделаша чашу, оковавши лоб его и пьяху из него». Печенекский князь с княгиней пили из этой чаши, дабы будущий их ребенок обрел воинские свойства поверженного. Одновременно почиталась таким образом и храбрость достойного уважения врага. Такой костный анатомический препарат, как череп, образно именовали иногда Акрополем человеческой души. Не исключено, что название Голгофа, воспринимаемое как синоним мученичества и страданий, происходит от арамейского гулгута, что и означает «череп». Иногда череп предстает атрибутом святых, святой Марии Магдалины, святого Павла, святого Иеронима, святого Франциска Осисского. Тем ужаснее звучала информация об оскорблении черепа, о непочтительном к нему отношении, о проявлениях кощунства. Вот соответствующие строки из песни о Роланде, Где говорится о кабальеру, который повстречал желтый череп, пнул ногою на этот череп, наподдал его ногой, зубы в хохоте ощерив, прянул череп, как живой. Я тебя к себе на праздник приглашаю в вечеру. Ты не смейся, кабальера, нынче буду на перу. Читатель догадывается, что званый явился. Затем они отправились в церковь. Ну, конечно же, в полночь. Там зияла могила, куда наглеца и приглашали. Спасла его ладанка. А череп напутствовал. «Так ступай же, недостойный, Снова в дом к себе вернись. Если череп повстречаешь, Низко-низко поклонись». прочитавши «Патер Ностр, в землю ты его зарой, если хочешь, чтоб по смерти тоже сделали с тобой». В Былине о Василии Буслаеве череп, грубо отброшенный ногой новгородца, предвекает ему гибель. И Олег, который вещий, как оповестил всех нас Пушкин, на череп-то коня, хотя и друга, Наступил, зато и поплатился. Являясь вместилищем для головного мозга, органов чувств и опорой для начального отдела пищеварительного тракта и дыхательных путей, полость рта и полость носа, череп подразделяется на мозговой и лицевой. Как уже упоминалось выше, в составе костей черепа имеются так называемые пневматические кости, Содержащийся в них воздух располагается в пределах этих своеобразных синусов. Интересно, что развиваются последние лишь после рождения человека на месте рассасывающейся костной ткани. Я это к тому, что в черепе новорожденного синусов практически нет. Синусы не только облегчают массу черепа, главное в том, что они наподобие муфт охватывают слуховой, вестибулярный, зрительный и обонятельный воспринимающие аппараты. Так что в известной мере синусы, будучи связанными с полостью носа, выполняют роль резонаторов звука при голосообразовании. Им также присуща роль термоизоляторов, так как они способствуют сохранению постоянной температуры вокруг органов чувств, вне зависимости от температуры окружающей среды. Самый крупный синус имеется в пределах тела верхней челюсти, всем известная из-за частых воспалительных процессов так называемая Гайморова пещера. В XVIII веке в русских учебниках она зловеще, но только в нынешнем понимании именовалась вертеп А вертеп, напоминаю, это и есть пещера, а не то, что первоначально приходит в голову. Все такие кости, повторяюсь, спереди, в составе лицевого черепа. На них сказываются деятельность жевательных и мимических мышц, что в конечном итоге и способствует нашей индивидуальности. Анатомические, Лицевой череп лучше развит у мужчин. Черты лица более грубые, челюсти у них сильнее, зубы крупнее и крепче, а раз это так, то рельеф мышц, прикрепляющихся к челюстям, более мощный. Мужской пол и отличается жесткими чертами, несвойственными большинству женщин, что и отражается на контурах лица. В далекой древности черепа далеко не всегда просто хранили, а с помощью известковой массы пытались воссоздать исчезнувшее лицо, то есть сотворяли подобие портрета. Оживление неживого. Применялась глина, различные красители, которыми наводили губы, брови. Глазницы, всегда и всех пугавшие своими пустотами, закрывали раковинами, Это из них почему-то вылезают на изображениях связанных с алхимией, змеи. Никак не могу этого понять, ибо сообщение глазницы с полостью черепа или носа происходит через достаточно узкие отверстия и щели. Еще сильнее, думается, впечатляло, когда из глазниц изображенного черепа, то есть голых костей, выглядывает нарисованный глаз. Такие зрячие черепа присутствуют в сочинениях тибетских медиков. Облик умершего старались восстановить, добиться различимости внешности. Мертвые ведь ожидают того времени, когда смогут обновленными возродиться. Не исключено даже, что такие черепа могли служить и культу предков, и культу жизненной силы, сосредоточенной, как считалось, в голове.